Вот еще один фрагмент. Я привожу его ради краткого описания, покрытых вереском пустошей в конце лета. Мистеру Сиднюю Добеллу Эсквайру. 24 мая 51 года. Мой дорогой сэр, спешу отправить миссис добл свой автограф, слово «альбом», Меня напугало. Я решила, будто она хочет, чтобы я написала туда сонет. Я этого сделать не могу. Ваше предложение отправиться в Швейцарию чрезвычайно любезно. Оно предстало передо мной как мощное искушение, но суровая необходимость удерживает меня. Нет, я не могу поехать в Швейцарию этим летом. Отчего редактор «Эклектика» убрал этот выразительный и живописный фрагмент? Навряд ли он оказался совсем бесчувственным к его красоте. Скорее, нашел в нем нечто богохульное, бедняга. Я совсем не знаю этой покрытой садами местности, которую вы описываете. Никогда ничего подобного не видела. Глядя на наши холмы, Можно узнать о приближении лета только по появлению зелени, молодого папоротника и мха по овощинам. Настоящее цветение отложено до осени. Именно тогда холмы вспыхивают темным сиянием, которое, без сомнения, отличается от розового цветения садов. В конце будущего месяца я собираюсь приехать в Лондон, Очень тихо и на короткое время. Опасаюсь, что судьба не будет благосклонна, но надеюсь застать вас в городе в одно время со мной. Если же все-таки такое произойдет, я буду чрезвычайно рада вашему визиту. Передайте мои наилучшие пожелания, миссис Доуэлл. Искренне ваша, Ше Бронте. Следующее письмо отправлено уже из Лондона. 2 июня. Я приехала сюда в среду на день раньше, чем планировала, чтобы успеть на вторую лекцию Теккерия. Примечание. Курс лекций Теккерия назывался «Английские юмористы XVIII столетия», которую он прочел в четверг вечером. Как ты понимаешь, это было настоящее удовольствие для меня, и я очень рада, что не пропустила ее. Он читал в Уиллис Румс, где проводятся балы клуба Олмак. Это огромный зал, расписанный и позолоченный, с длинными диванами вместо скамеек. Публика, как мне сказали, представляла сливки лондонского общества и выглядела соответственно». Я совсем не ожидала, что великий лектор узнает меня, когда перед ним сидят рядами его поклонницы, герцогини и графини. Однако он заметил меня сразу после того, как я вошла, пожал мне руку и представил своей матушке, которую мне раньше не приходилось видеть. Это тонкая, красивая, моложавая старая дама». Она была очень любезна и нанесла мне на следующий день визит вместе с одной из своих внучек. Теккерей тоже заезжал отдельно. Мы долго разговаривали, и я надеюсь, что теперь он знает меня несколько лучше, чем раньше. Однако в этом нельзя быть уверенной, поскольку он и великий, и очень странный человек. Лекции его произвели поистине фурор. Это своего рода этюды, весьма характерные для него, оригинальные и сильные, и читает он с необыкновенной легкостью и вкусом, который я чувствую, но не могу описать. Перед самой лекцией ко мне подошел некий джентльмен, поклонился и сказал, позвольте мне, как йоркширцу, познакомиться с вами. У него было странное лицо, не особенно красивое. «Сначала я пришла в замешательство, а потом сказала, вы, наверное, лорд Карлайл?» Примечание. Говард Джордж, седьмой граф Карлайл, крупный политический деятель в описываемое время канцлер Ланкастера. Родовой замок Карлайлов, Говард, находится в Йоркшире. Он кивнул и улыбнулся. Мы поговорили несколько минут, очень приятно и вежливо. Затем подошел познакомиться еще один человек, тоже объявивший, что он йоркширец. Это оказался мистер Монгтон Милмс. Примечание. Мюнс, Ричард Монгтон, лорд Хаутон, английский политический деятель и поэт. Затем подошел доктор Форбс которого я была искренне рада видеть. В пятницу я отправилась смотреть «Хрустальный дворец». Это волшебное, вдохновляющее, ошеломляющее зрелище, что-то среднее между сказочным дворцом духов и огромным торговым залом. Однако не могу сказать, что оно в моем вкусе. Лекция мне понравилась больше. В субботу я видела выставку в Сомерсет Хаус. Около дюжины картин, хорошие и интересные, остальные большого значения не имеют. Воскресенье, то есть вчерашний день, можно было бы отметить белым камешком. Большую часть я была совершенно счастлива, не чувствуя ни малейшей усталости, ни волнения. И во второй половине дня я отправилась слушать До абинье великого французского протестантского проповедника, было очень приятно, хотя отчасти и печально, вновь услышать французскую речь. Что касается здоровья, то я до сих пор чувствовала себя вполне сносно, особенно учитывая, что приехала сюда в не лучшем состоянии здоровья. Дама, которая сопровождала мисс Бронте, на упомянутую выше лекцию Теккерея примечание «Мать Джорджа Смита». Говорит, что вскоре после того, как они заняли места, мистер Теккере указал на ее спутницу нескольким своим знакомым. Но мисс Бронте, похоже, этого не заметила. Однако время спустя, в течение которого многие собравшиеся оборачивались, А иные даже надевали очки, чтобы получше рассмотреть автора Джейн Эйр. Мисс Бротте сказала, «Боюсь, мистер Теккери сыграл со мной шутку». Но затем ее увлекла лекция, и она перестала замечать внимание, которое ей оказывала публика. За исключением тех случаев, когда ей кто-то представлялся, как лорд Карлайл или мистер Монктон Милнс. По окончании лекции мистер Теккери сошел с кафедры и направился к ней, чтобы узнать ее мнение. Об этом она впоследствии вспомнила в разговоре со мной и прибавила несколько замечаний, почти неотличимых от тех, что я впоследствии прочитала в городке, где нечто подобное совершает мсье Поль Эммануэль.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 Я бы и похвалила его, в сердце моем было довольно похвал, но, увы, слов у меня не нашлось, да и у кого слава наготове в нужную минуту. Я выдавила несколько неловких фраз, но искренне обрадовалась, когда другие, подходя и расточая комплименты, возместили их избыточностью мою скудость. Когда они уже собирались покинуть залу, спутница мисс Бронте с беспокойством заметила, что часть собравшихся выстроилась в две шеренги по краям прохода, по которому им предстояло проследовать к выходу. Понимая, что промедление сделает ситуацию только хуже, она взяла мисс Бронте за руку, и дамы прошли между рядами восхищенных лиц. Во время этого шествия сквозь сливки общества руками с Бронте так дрожала, что ее спутница беспокоилась, сможет ли Шарлотта идти дальше. Однако не решилась выразить сочувствие или каким-то другим образом попытаться придать сил Шарлотте, чтобы это не вызвало именно тех нежелательных последствий. Разумеется, подобное бездумное проявление любопытства несовместимо с подлинной вежливостью. Об остальных днях пребывания в Лондоне пусть расскажет сама мисс Бронте. Я сижу и пишу тебе этим утром, невероятно измученная. Весь день вчера и позавчера меня преследовали головные боли, постепенно нараставшие и, в конце концов, сделавшиеся. Совершенно невыносимыми. Я совсем развалилась и сегодня утром чувствую себя немощной. Надеюсь, что не увезу головную боль с собой в хаот. Похоже, я привезла ее тщательно упакованной в своем дорожном сундуке. И с самого приезда она меня не покидает. С тех пор, как я в последний раз тебе писала, мне довелось увидеть множество достойных описаний событий. Среди прочего, я видела Рошель, великую французскую актрису. Примечание. Актриса Рошель, Элиза Фелис, стала прототипом вашти в городке. Однако сегодня мне точно не хватит сил ничего описать. Могу только пожелать тебе от всего сердца хорошего дня. Не могу похвастаться, что Лондон оказался в гармонии со мной на этот раз. Постоянные головные боли, слабость и дурное настроение отравили мне многие минуты, которые в противном случае оказались бы приятными. По временам я переживала из-за этого». И чувствовала искушение возроптать на судьбу, обрекающую меня на почти полное молчание и одиночество в течение одиннадцати месяцев в году, а на двенадцатом, поманив радостью общения, забирает все силы и веселость, которые для него необходимы. Однако обстоятельства нашей жизни посланы нам недаром, и принимать их следует покорно. Мне следовало ответить на твое письмо вчера, но меня не было дома в то время, когда забирают почту, и вернулась я только вечером. Все очень добры ко мне, и я, вероятно, буду впоследствии радоваться, вспоминая пережитое здесь. Но в настоящее время это по временам немного утомительно, В четверг маркиз Вестминстер звал меня на большой вечер, куда я должна была отправиться вместе с миссис Д. Дамой очень красивой и, я думаю, также и доброй. Однако я решительно отвергла предложение. В пятницу я обедала в доме имя рек и встретила там миссис Д и мистера Монктона Мюнца. В субботу отправилась слушать и смотреть Рошель. Это было удивительное зрелище. Ужасное, как земля, разверзающаяся у тебя под ногами и открывающая вид на преисподнюю. Никогда этого не забуду. Страх проник в меня до мозга костей. В нее определенно вселился некий злой дух. Она не женщина, она змея. В воскресенье я ходила в часовню испанского посланника, где кардинал Уайзман в архиепископском облачении и Митре проводил конфирмацию. Сцена была до нечестивости театральной. Вчера, в понедельник, за мной прислали в десять, чтобы ехать на завтрак с мистером Роджерсом, поэтом-патриархом. Кроме меня... Присутствовали также миссис Д. и лорд Гленнелк. Больше никого не было, и я получила тишайшее, утонченное интеллектуальное удовольствие. После завтрака приехал сэр Дэвид Брюстер. Примечание. Брюстер Дэвид. Шотландский физик, математик, астроном, изобретатель, историк науки, изобретатель калейдоскопа чтобы отвести нас в Хрустальный дворец. Я побаивалась этого, поскольку сэр Дэвид известен как серьезнейший ученый, и мне могли быть непонятны его объяснения механики и тому подобное. Я не знала, какие вопросы можно ему задать. Однако все обошлось даже без вопросов. Он рассказывал крайне доброжелательно и предельно просто. После двух часов, проведенных на выставке, я была, как ты понимаешь, совершенно измотана. Но нам пришлось поехать к лорду Вестминстеру и в течение еще двух часов осматривать картины в его великолепной галерее. В то же время она писала другой подруге. «Имя рек, возможно, рассказывала тебе о том, что летом я провела месяц в Лондоне, «Когда приедешь, можешь задать любые вопросы по этому поводу, и я постараюсь ответить, насколько позволяют мои слабые способности. Пожалуйста, не настаивай на вопросах о Хрустальном дворце. Я была в нем пять раз и, разумеется, видела много интересного, и быстрый взгляд на него действительно поражает». Однако я никогда не разделяла всеобщих восторгов на его счет, и каждое новое посещение предпринималось скорее под принуждением, чем добровольно. Там царит ужасная суматоха, и в конце концов его чудеса предназначены исключительно для глаз, и мало что дают голове и сердцу. Последнее неверно только для тех, кто обладает большими научными познаниями. Однажды я была там вместе с сэром Дэвидом Брюстером и поняла, что он смотрит на вещи совсем иначе, чем я. В конце июня по пути домой из Лондона мисс Бронте посетила Манчестер и погостила пару дней в нашем доме. Погода была такой жаркой, А она столь уставшей от лондонских экскурсий, что мы почти все время проводили дома, с открытыми окнами, за разговорами. Единственное дело, которым она озаботилась в это время, была покупка подарка для Тебби. Мисс Бронте хотела купить шаль, или, точнее, большой платок, чтобы Тебби могла его носить, покрыв шею и плечи на старомодный деревенский манер». Мисс Вронте предприняла большие усилия в поисках именно такого платка, который, по ее мнению, понравился бы старушке. После возвращения в Хауэрт она написала следующее письмо той даме, у которой гостила в Лондоне. Хауэрт, 1 июля 1951 -го года Моя дорогая миссис Смит, Я снова дома, где нашла своего отца, слава богу, в полном здравии. В Манчестере было довольно жарко и пыльно, но в остальном поездка получилась весьма приятной. Два народных джентльмена, занимавшие часть экипажа, когда я в него села, вышли в регби, и две другие дамы и я получили его в свое распоряжение до конца пути. Визит к миссис Гаскелл был радостным перерывом в путешествии. Хауртский пасторат представляет собой разительный контраст со всем, что я видела, но даже он не выглядит слишком мрачным при столь превосходной летней погоде. Здесь совсем тихо, но если открыть окна, то слышно пение птиц в кустах боярышника в саду. Отец и служанки считают, что я выгляжу лучше, чем до поездки, и сама я определённо чувствую себя лучше. Вы, как и ваш сын, не считаете, что мне следует выражать благодарность за все добро, которое я увидела от вас во время этой поездки. Однако нельзя не удержаться и, подобно капитану Катлю, не сделать об этом отметку». Примечание. Слова капитана Катля из романа «Домби и сын» Чарльза Диккенса. Когда найдешь это место, сделай отметку. Папа просит поблагодарить вас от его имени и выразить вам его уважение, что я и делаю. С наилучшими пожеланиями всем вашим близким. Искренне ваша Ше Бронте. Восьмое июля пятьдесят первого года, мой дорогой сэр, последняя лекция Теккерия была, надо думать, лучшей из прочитанных им то, что он говорил о Стерне примечание Стерн Лоуренс, автор романов Три Шенди и Сентиментальное путешествие представляется мне совершенно верным. Его замечания о литераторах, их общественных обязательствах и личном долге тоже верны и исполнены умственной и моральной силой. Собрание, посвященное международному авторскому праву, похоже, было бесплодным, судя по сообщению в литерарии газет. «Я не могу понять, что именно сэр Э. Бульвер и другие сделали», и мне не ясно, что вообще они могли бы сделать. Тезис о вреде, который наносит американской национальной литературе нынешняя пиратская система, выглядит весьма веским. Но я боюсь, что истатели, честные люди, еще морально не готовы придать этим аргументам должное значение. Я склонна думать, что убытки, которые несут они сами в результате жесткой конкуренции с пиратами, волнуют их больше. Однако могу предположить, что сегодняшнее положение вещей, плохое оно или хорошее, довольно трудно изменить. Что касается френологического характера, примечание – френология, псевдонаука, согласно которой характер человека можно определить по структуре его черепа. Шарлотта Бронте и Джордж Смит, представившись братом и сестрой, прошли сеанс анализа у френолога в Лондоне. «То я лучше промолчу». По вашему собственному признанию, вам удалось найти наилучшую точку, с которой можно на это взглянуть. Я не стану говорить «смотрите По-видимому, вы понимаете этот вопрос так, как хотели бы, чтобы все мы его рассматривали по отношению к себе. Если бы я имела право хотя бы шепотом дать совет, то сказала бы следующее. Какой бы ни была ваша личность в настоящее время, старайтесь изо всех сил, чтобы она не стала хуже. Опасайтесь деградации и падения. Будьте полны решимости улучшить нынешнее положение. Старайтесь выйти за пределы достигнутого. Все люди с уважением относятся к определенным принятым в обществе качествам и хотят, чтобы их соседи ими обладали. Однако немногих интересуют интеллектуальные способности ближнего и немногие думают о том, как бы их расширить, если только эти способности поддаются улучшению и имеют пространство для роста. Мне кажется, даже если тяжелые жизненные условия и неумолимая судьба не оставляют человеку такого пространства и возможности для улучшения своих способностей, то ему будет полезно знать и крепко помнить, что такие способности у него есть. Если другие люди поражают вас знаниями, Приобрести, которые у вас не было возможности, или вы не приобрели их, потому что не знали, как их применить. Вспомните о своих способностях, и пусть эта мысль принесет вам не чувство гордости, а поддержку. Если бы новые книги вдруг перестали писать, то некоторые из знающих людей оказались бы пустыми страницами. Они только производят впечатление. Они не родились с мыслями в голове или с чувством в сердце. Если бы я никогда не видела отпечатанной книги, природа развернула бы передо мной свои разнообразные картины, как непрерывный рассказ, который без всякого другого учителя дал бы мне знания не изощренные, но подлинные. Перед тем, как я получила ваше последнее письмо, я решила сказать вам, что не буду ожидать писем в течение трех ближайших месяцев, с намерением впоследствии расширить этот период отказа от писем до шести месяцев, поскольку меня стала беспокоить собственная зависимость от такого потворчества своим желаниям. Вы, без сомнения, не понимаете почему, ведь вы не живете такой жизнью, как я и теперь я не жду писем. Однако, поскольку вы говорите, что хотели бы писать мне время от времени, я не могу сказать «не пишите никогда», не исказив своих действительных желаний той фальшью, которой они стремятся избежать, и тем самым применив к ним насилие, которому они совершенно отказываются подчиняться». Могу только заметить, что когда вам захочется написать, будь это письмо серьезное или сочиненное ради маленького развлечения, то ваши послания, если они дойдут до меня, будут приняты благожелательно. Передайте имя Рик, что я буду выращивать свое хорошее настроение так же, как она выращивает герань.